Глава 10. Сжимая в пальцах свой айфон, я смотрю перед собой и пытаюсь совладать с эмоциями. Пожалуй, не удивляет, что когда очнулся, Тарас первым делом спросил обо мне. Я и сама этим грешна. Но зачем Ангелина позвонила Ване? Почему сказала об этом ему, а не мне? Назло? Ей нужно разрушить все мои отношения? Разве не лучше для неё, если я выйду за Крайнова?» Ведь тогда у неё появится шанс быть с Тарасом и на этот раз создать с ним настоящую, неэффективную семью. У них же общая дочь. Я не понимаю. Ничего не понимаю. «Эва, ты здесь?» — зовёт Ваня. Видимо, я долго не отзывалась. «Я не знаю, о чём он...» Крайнов громко хмыкает. «Есть одно предположение. И мне оно не особо нравится. Я давно заметил, что Савчук...» Шумно вздохнув, он многозначительно замолкает. «Что?» Не выдерживаю я. Нервы на пределе. Что он неровно к тебе дышит? Думал, херня, показалось. Но, похоже, нет. Говорят же, что у трезвого на уме, то у пьяного... Он не был пьяным. Ну, под наркозом. Вывели, и вуаля. В некотором роде пьяный. И Ангелина сказала это мне как бы между прочим, потому что... Да потому что ревнует. Рассуждает вслух Ваня. У неё сейчас слабая позиция. Они же развелись. Вы, женщины, конечно, стервы, но что жена Савчука к тебе нежных чувств не питает, я давно понял. Хотя ты помогла им стать родителями. Странная семейка. Если на чистоту, очень хочется держаться от них подальше. Да уж, надо поговорить с Ваней. Оттягивать больше нельзя. Когда была беременна Кириллом, я почему-то промолчала. Хотя понятно почему. После операции не хотела нервничать и даже думать себе запрещала о Тарасе. А сейчас? Сейчас ведь ничего не мешает сделать то же самое и во всём признаться. Только не по телефону. И желательно дома. Наедине. В общем, разберёмся. Пусть для начала окончательно придёт в себя. Пока это просто бред. Но если ещё замечу его взгляды, Савчук снова отправится в реанимацию. А что говорят врачи по поводу его состояния? Я пропускаю мимо ушей Ванину реплику. «Да ничего», — он устало вздыхает. «Ничего хорошего. Возможно, ещё операция потребуется. Ты там как, Эва? Решилась что-то с молоком? Встреча с консультантом была?» «Пока нет, но Варвара скоро приедет». «Вот и хорошо. Расскажешь потом. До вечера». Ваня кладёт трубку. Я достаю карандаш из волос, собранных в пучок, и прикусываю его зубами. Дурацкая привычка, но всегда так делаю, когда нервничаю. Полчаса пытаюсь сосредоточиться на работе. Мысли путаются. Взяв телефон, я машинально листаю ленту, даже не запоминая, что читаю. Надо бы отпустить ситуацию. Только не получается. Через пару часов приезжает Варвара. Она даёт советы, вполне разумные и логичные. Рекомендует частые прикладывания и выписывает гомеопатические препараты. Говорит, что всему виной стресс. Как будто без неё я этого не знала. И так стараюсь давать Кириллу грудь по первому требованию. От одной мысли, что могу потерять молоко, я чувствую себя никудышной матерью. Обидно. Питаюсь хорошо, прислушиваюсь ко всем наставлениям. Почему ничего не помогает? Это больше отчаяние, чем вопрос. «Да, много взвалила на себя. Надо бы побольше нагружать зама. Я вообще должна была быть в декрете, а вместо этого езжу в центр два-три раза в неделю практически на весь день. Безумно тяжело разрываться между делом всей жизни и материнством. Не могу пока найти тот самый баланс, если он и вовсе существует». Варвара пожимает плечами. «Будем надеяться, Эва, что раскачаем твою лактацию. Поборемся. Не ты первая, не ты последняя». Главное, чтобы малыш набирал вес и рос здоровым, а каким образом – это уже детали. Я провожаю её до двери и возвращаюсь в кресло. Работа не идёт, поездка в центр сегодня оказалась бессмысленной. Звоню Норе уточнить, как Кирилл. Она отчитывается, почти не капризничал, поел и сейчас спит. Грустно усмехаюсь, слышать это от чего-то больно, как будто сын отвергает моё молоко. Нора ещё раз заверяет – у них всё хорошо. Добавляет, что пока приготовит ужин, как раз успеет до моего возвращения. Шутит, мол, могу не торопиться. Теперь, когда Кир реже плачет и спит спокойнее, да и с животиком кажется лучше, у неё остаётся время на всё. Она и впрямь меня очень разгружает. Что бы я без неё делала? Всё-таки ещё одна пара рук, когда в доме маленький ребёнок, это замечательно. Глядя на экран, колеблюсь. Пришедшая идея будоражит до дрожи. Я отмахиваюсь от неё, но она даже и не думает отпускать. Если с Киром всё хорошо. Ваня, как всегда, приедет поздно, а до Чеплыгина рукой подать. Нет, ты сошла с ума, Эва. Я очень злюсь на себя за навязчивое желание увидеться в чука. Глупость какая-то. Мы ведь всё решили. Не понимаю, зачем мне это, смотреть на него лежащего на больничной койке, уязвимого, поколеченного. Ещё и с Ангелиной могу столкнуться. Вчера при Ване я не поставила её на место, а сегодня, если увижу, это даже будет к лучшему. И никто не посмеет меня выгнать. «Боже, да что ж так тянет к Тарасу? Как магнитом!» Я выключаю компьютер, беру сумку, отдаю распоряжение Ксении и иду к машине. Заезжаю домой за старым паспортом. Когда после развода меняла фамилию, я написала заявление, что потеряла его. Но на самом деле он всё это время лежал в коробочке со снимками. С тем, что якобы мной похоронено. Рука не поднималась выкинуть. И вот, пригодился. Кто бы мог подумать. План срабатывает. К счастью, сегодня другая медсестра, и пропуск я получаю быстро. Ещё бы, я почти не изменилась за прошедшие годы. Ну, разве что волосы укладываю по-другому. А в остальном всё та же Эва, как говорил Савчук. Да, новая Эва сейчас бы не стояла в коридоре и никого не упрашивала пустить к Тарасу. Особенно после его утверждения, что одна жена у него уже была, а он немного женится. В итоге мне просто везёт. Уренькова, лечащего врача Савчука, срочно отправляют на операцию, а медсестра в реанимации оказывается бывшей сотрудницей нашего центра. Она разрешает заглянуть к Тарасу на несколько минут. И меня уже не заботит, как это выглядит со стороны. «Только, пожалуйста, быстро!» – просит Галя. «Да-да», – киваю. Делаю глубокий вдох и переступаю порог. Пальцы сжимаются на дверном косяке, ноги подкашиваются. Варвара говорила не нервничать, но от увиденного хочется просто лечь рядом. Прямо здесь, на полу. Движения даются с трудом, словно тело сопротивляется. Тарас весь в проводах, грудь забинтована, на лице ссадины, оно бледное, под глазами тёмные круги. Но хотя бы дышит сам, не на ИВЛ. Это уже хорошо, это очень хорошо. Я осматриваю его ещё раз. Уже не как бывшая жена, а как медик. Тарас, шепчу пересохшими губами, беря его за руку, замираю, прислушиваясь к звукам. Савчук в отключке. Наверняка напичкан препаратами. «Тарас», — повторяю, ощущая растерянность и тревогу. Тяжело сглатываю. Я точно поехала крышей, раз пришла сюда. Другого объяснения нет. Смотрю на мониторы. Если меня к ним сейчас подключить, писк будет на всю палату, а то и коридор. У меня тахикардия. Сердце стучит, как очумевшее. В дверь заглядывает Галя. «Эва!» «Еще минуточку, пожалуйста». «Хорошо», — соглашается она и прикрывает дверь. Да, этот сволочь, который сейчас изображает из себя мумию, много раз делал мне больно. Но такого, такого я ему не желала. Сны, где мы с Тарасом и Киром вместе. Почему они вспоминаются именно сейчас? Внезапно пальцы Савчука дёргаются. Его сердечный ритм тоже учащается. Я столбенею. Эва. Моё имя звучит из уст Тараса хрипло, будто сквозь пелену. Он вроде и в сознании, и в то же время нет. Где-то на границе. Или бредит. Я не дышу, не двигаюсь, гляжу на него, а проклятое сердце колотится уже где-то в висках. Глаза Тараса приоткрываются, они мутные, словно затянутые дымкой. Опять сон. Его губы едва шевелятся. Хватит. Я хочу убежать, но тело будто приковано к полу. Хватит, всё время вижу. Его голос как нож по стеклу. Пальцы Тараса вдруг впиваются в меня с неожиданной силой. Её не должно быть у полумёртвого. Его веки дрожат, словно он пытается остаться в сознании, но не выходит. Его рука разжимается, глаза закрываются, звук монитора выравнивается. «Эва, пора!» – зовёт снова заглянув Галя. Я спотыкаюсь на ровном месте, почти на ощупь добираюсь до ближайшего дивана, опускаюсь на него и закрываю лицо ладонями. Меня прорывает. Слёзы жгут кожу, капают на одежду, а в ушах всё ещё звучит голос Тараса, хриплый, слабый. Опять. Хватит. Всё время вижу. Кого он видел? Меня? Или то, что между нами было? Даже сейчас, когда его жизнь висит на этих проводах, Тарас всё равно держится за меня. И это страшно, потому что я тоже.